Глава семнадцатая. Циннер сидел на диване. Он дождался, пока Марина закрыла дверь, и только тогда, не поднимаясь, кивнул ей в знак приветствия. «За вами следили», – невозмутимо произнес Циннер. Я это заметила. Действовали нагло и непрофессионально, но следили довольно плотно. Мы так и думали. Кудлин – человек достаточно осторожный, хотя его неожиданное появление у вас в институте явно не входило в наши планы. Вы уже выяснили, как он сумел попасть в институт. Он вышел на заместителя директора, брат которого работает в одном из филиалов Армады. Это, конечно, нарушение, но когда утром Кудлин появился у ворот института вместе с братом заместителя директора, им выписали специальные пропуска. Он гениальный человек. С отвращением заметила Марина, сбрасывая туфли. Она оставила плащ на вешалке, прошла в комнату и села в кресло рядом с диваном. «Он очень опасный человек», – заметил Циннер. «Вы знаете, конечно, что рядом с Рожковским всего два самых близких человека. Это Кудлин и Фомичев. Они крайне опасные люди. Причем один стоит другого. Кудлин – настоящий мастер провокаций. А Фомичев не верит никому, даже самому Рожковскому. Вы должны все время помнить об этих соперниках. Сладкая парочка!» поморщилась она. «Я понимаю. Вас будут проверять еще много раз», — продолжал Циннер. «Вы видите, как действует Кудлин. Даже мы не могли предположить подобный визит. Его, конечно, торопит Рожковский. Без Карпотина ему очень сложно. Почему она все-таки ушла? Неужели только из-за напряженного графика работы? Это мы пока не знаем. А выяснять не торопимся. Если они сохранили хорошие отношения то о нашем визите к ней сразу узнает Рожковский. А это – крах всей операции. Я понимаю. Мы проанализировали ваш разговор. В целом, вы неплохо провели беседу с Кудлиным. Особенно хорошо прошло с Добронравовой. Это был сильный ход. Кстати, он уже успел позвонить Рожковскому и рассказать про вас. А тот, в свою очередь, перезвонил Елизавете Алексеевне. Мы сумели записать два их разговора. Я принес кассету. Вы можете прослушать оба разговора. Судя по всему, Кудлин предложит вам работать на Рожковского, но не надейтесь так быстро попасть сразу к Валентину Давидовичу. Вас будут проверять, много раз проверять. Всегда помните об этом. Одна ошибка, и мы не успеем вам помочь. Не забывайте, Циннер, что я не двадцатилетняя девочка. Я помню. Именно поэтому я взываю к чувству вашего разума. Полковник Чернышов. Вам нужно быть готовы к любой неожиданности. Очень хорошо вы напомнили ему, где именно вы виделись. Это произвело впечатление. Вы сделали все как нужно. Не сразу его вспомнили, а именно в конце разговора. То есть у вас хорошая память на лица, но все же для вас встреча рядовая. В общем, все к месту. Наконец, вы меня похвалили. Я вас не хвалил. Я просто высказываю свою точку зрения на состоявшийся разговор профессиональную точку зрения, Марина Владимировна. У нас есть серьезные подозрения, что они захотят проверить вашу легенду еще много раз, в том числе и вашего сына. Только не это, попросила она. Я бы не хотела его впутывать. Мы тоже. Но они наверняка станут расспрашивать вас о сыне. Нам очень не хотелось бы впутывать его в эту операцию. Поэтому в Сорбонне появится другой студент, якобы ваш сын. Можно ожидать любой провокации, поэтому мы решили каким-то образом подстраховаться. Вам нужно будет познакомиться с вашим сыном. Он похож на вашего настоящего сына, хотя старше его на 4 года. Вы можете с ним обговорить некоторые детали. Где он находится? В соседней квартире. Когда я уйду, вы можете пригласить его сюда и поговорить. Очень толковый молодой человек. Кстати, у него бабушка француженка. «У вас не было в роду французов?» Она покраснела. Не стоило говорить Циннору, кто именно был отцом ее ребенка. «Он сотрудник милиции?» «Он учится в Волгоградской школе милиции». «Хорошо», кивнула она. «Мне тоже кажется, что так будет правильно». «У меня есть список вопросов, которые вы должны с ним обсудить», сообщил Циннор. «Я оставлю их вместе с кассетой. Вам придется сегодня ночью много поработать». «Ничего страшного. Надеюсь, вы не станете советовать, как мне одеться на встречу с Кудлиным. Желательно строгий брючный костюм. Он абсолютно равнодушен к женщинам и поэтому должен видеть перед собой просто делового партнера. Поэтому минимум косметики, минимум макияжа. Учту». Устало кивнула она. «Вас что-то волнует?» – неожиданно спросил он. «Я чувствую, что вас что-то волнует». «Или вас беспокоит предстоящая встреча с Кудлиным?» «Нет, конечно. Я боялась, что Андрей будет ждать меня, и его могут заметить». «Почему его нет? Вы же сами хотели, чтобы его больше здесь не было». «Это вы его убрали?» – заметно волнуюсь спросила она. «Если вы могли подумать об этом, значит, подобные мысли и мне могли прийти в голову. Я тоже подумал об этом настойчивом молодом человеке» ведь он мог испортить нам всю игру. Представляете, что может подумать Рожковский, если ему расскажут о столь юном воздыхателе? Он решит, что вы содержите Альфонса. Вы же прекрасно знаете, что это не так. Верно, но я не Рожковский. Куда вы убрали мальчика? Он не мальчик, он молодой человек. Не волнуйтесь, с ним ничего не случилось. Просто его на сегодня убрали отсюда. «Нет, это сделали не мы. Его позвали в университет. Там возникли какие-то проблемы. Это ваша работа. А вы хотели, чтобы он остался здесь и его убирали с помощью переодетых сотрудников милиции? Вам нравится, когда его бьют? Он опять приходил? А вы как думаете?» Циннер вздохнул. «Вы напрасно меня не послушали. Вы относитесь к этому слишком серьезно». Вообще, у вас в стране непонятное отношение к сексу. Или безумные оргии, или непонятное, как это по-русски, ханжество. Я правильно употребил это слово? По-вашему, я ханжа? Не обижайтесь. Может, я недостаточно хорошо владею русским языком, но я действительно не понимаю, почему вы так настойчиво отвергаете молодого человека. Одинокая женщина? Ну ладно. Хотя проблема Камышева все равно остается. «Мы попросим его отца вызвать парня в Аргентину. Хотя бы на месяц. Так будет спокойнее для всех нас». «Может быть», — согласилась она. Ей было приятно, что Андрей все-таки пришел, несмотря на вчерашний разговор. Марина поднялась и заставила себя пройти в спальню, чтобы переодеться. Ценнер остался сидеть на диване. «Включите микрофон», — попросила Марина. «Я послушаю, о чем они говорили». Ценнер достал и включил микрофон. Послышался голос Кудлина. «Валентин, это говорит Леня». Она начала снимать платье, прислушиваясь к разговору. Когда Кудлин сообщил, что Чернышеву должна знать родственница Рожковского, сразу стало ясно, что тот заинтересовался этим. Однако Валентин Давидович был достаточно осторожен и поэтому спросил. «Может, нам ее подставили?» Она замерла, но, слушая разговор, продолжала раздеваться. Когда она сняла, наконец, колготки, Рожковский дозвонился до своей тетки. «Тетя Лиза, добрый день!» – услышала она голос Валентина Давидовича. «Это я, Валя!» Теперь шел разговор между взволнованной звонком столь известного племянника Елизаветы Алексеевны и самим Рожковским. Она уже успела надеть домашнюю одежду, когда услышала, как Елизавета Алексеевна со вздохом говорит. «Очень умная женщина. Жаль, что у нее не сложилась личная жизнь». «Как это не сложилось?» – в голосе Рожковского был интерес. «У нее нет мужа», – начала объяснять Добронравова. Когда Марина вышла из спальни, Рожковский спросил, «Она с кем-нибудь живет?» «Кажется, это самое главное, что интересует мужчин», – недовольно пробормотала Чернышова, усаживаясь в кресло. Разговор закончился, и Рожковский отключился. Затем он снова позвонил Кудлину и предложил еще несколько раз все проверить. «Интересные разговоры», — согласилась она, взглянув на Циннера. «Будет еще интереснее, если я вам скажу, что их разговоры прослушивает еще кто-то. В МВД считают, что Рожковского очень плотно ведет ФСБ. Вы меня понимаете? Вполне возможно, что нам придется защищать вас не только от бандитов, но и от сотрудников контрразведки. Они его подозревают? Он слишком известный человек». Поэтому любой новичок, появившийся в окружении Рожковского, будет очень плотно проверяться. И у нас могут появиться новые проблемы. Хотя мы, кажется, предусмотрели все возможные варианты. Если его все подозревают, почему просто не арестуют? Спросила Чернышова. Для чего нужны все эти игры? Где конкретные доказательства? Кроме того, всех интересуют его международные связи. В Управлении по борьбе с организованной преступностью хотели бы знать всех членов преступного синдиката, который он возглавляет. Я уже не говорю о всех счетах его организации. Но боюсь, что ФСБ начала серьезную игру против него. Почему вы так думаете? Помните, я говорил вам про Форина, исчезнувшего свидетеля покушения на Рожковского? Контрразведка сразу же провела обыски в домах Рожковского, Фомичева, Кудлина. Но самое интересное, что почти сразу погиб некий Суходолов, друг Форина, в этот же вечер. Бандиты так оперативно не работают. Вы меня понимаете? Что вы хотите этим сказать? Пока не знаю. Но я психолог и обязан уметь анализировать поступки людей, понимать их мотивацию. Боюсь, что мы даже не представляем, в какую сложную игру пытаемся вставить свою операцию. Вы боитесь? За вас! кивнул Циннер. «И не потому, что вы мне так нравитесь. Я не люблю, когда не могу понять правил игры. Более всего, меня всегда страшила непредсказуемость человеческих поступков. Именно поэтому вы пытаетесь все рассчитать, даже предлагаете мне покрутить любовь с этим парнем». «Ох, какая вы злопамятная!» пробормотал Циннер. «Я оставлю вам вопросник. Ваш сын сейчас находится в соседней квартире. Когда я уйду, он к вам придет». Постарайтесь обговорить с ним все детали, как можно больше деталей. Впрочем, мы его немного натаскали. Он поднялся с дивана. — Вы даже не предложили мне кофе, — упрекнул он ее на прощание. — Я не считаю вас гостем, — призналась она. — Скорее хозяином. Вы так бесцеремонно вошли. Я думала, что скорее вы предложите мне кофе. — У вас злой язык, — вздохнул Циннерк. Между прочим, завтра не увлекайтесь. Ни в коем случае не вспоминайте больше про Елизавету Алексеевну. Одного раза было вполне достаточно. Ожидаемый эффект достигнут. Злоупотребление ее именем вызовет подозрение у Кудлина. Вы меня понимаете? Вполне. Она встала следом за ним. Он должен увидеть в вас исполнительного секретаря. Умного, внимательного, наблюдательного, дисциплинированного. «Навстречу ни в коем случае не опаздывайте. И самое важное, держитесь скромно, но гордо. Покажите, что у вас есть принципы, но не нужно демонстрации своей абсолютной независимости. Вас должно заинтересовать его предложение. Я все понимаю. До свидания». Цынар кивнул ей на прощание и пошел к двери. Он сам открыл дверь и вышел из квартиры. Она опустилась в кресло, закрыла глаза. И почти сразу раздался звонок, словно гость ждал на лестничной клетке. Она подошла к двери, посмотрела в глазок. Ценнер был прав. Этот молодой человек был удивительно похож на ее сына. Действительно, очень похож. Она улыбнулась. Кажется, ей будет интересно говорить с этим молодым человеком. И она открыла дверь.